Приглушенное ржание заставило Дункана вскочить. Секунду он стоял, прислушиваясь. Ржание повторилось. Это был боевой крик. Крик ярости, а не боли. Конрад тоже вскочил. Это Дэниел, крикнул он. Они бросились к дверям. Какой-то человек, очнувшись от пьяного сна, преградил Дункану дорогу. Дункан отшвырнул его в сторону. А Конрад обогнал Дункана и стал дубиной расчищать себе путь к выходу. Те, кто вошел в контакт с его дубиной, злобно взвыли, и собаки с визгом стали разбегаться. Дункан выхватил меч, который со свистом рассек воздух. Конрад распахнул дверь, и оба выскочили во двор. Там они увидели толпу людей, разжигавших большой костер перед навесом, где были размещены животные. Увидев Дункана и Конрада, толпа заволновалась. Дэниел, яростно визжа встал на дыбы и передними копытами начал бить людей перед собой. Один человек тут же упал на землю, а другой стал отползать. Пока Дункан с Конрадом бежали через двор, конь ударил тяжелым кованым копытом в лицо еще одному мужчине, а Бьюти стала добивать его, возбужденно молотя копытами. В нескольких футах от дэниела разъярённой тайне, схватил человека за горло и стал сильно трясти его. При виде бежавших через двор мужчин, те, кто ещё оставался перед навесом, сочли за благо дать дёру. Дункан остановился возле коня и сказал ему «Всё в порядке, Дэниэл, мы здесь». Дэниэл обнюхал хозяина. «Оставь его!» — сказал Конрад, обращаясь к тайне. — Он мертв. Пес презрительно отошел, облизывая окровавленную морду. У человека, которого он выпустил, не было горла. Во дворе был полный погром. Двое лежавших не шевелились, один кое-как тащился по двору со сломанной спиной. Кто-то хромал, Кто-то согнулся пополам. Из двери главного холла высыпали люди и молча глазели на них. Ривер пробился сквозь толпу и пошел к Дункану и Конраду. «Это что такое?» — загрохотал он. «Я оказал вам гостеприимство! А вы тут же убиваете моих людей!» «Они пытались украсть наше добро», — ответил Дункан. Скорее всего, они хотели спереть и наших животных. о бедной скотине, как вы сами видите, это не понравилось. Ривер прикинулся разъярённым. «Враньё! Мои люди никогда не унизятся до подобной гнусности!» «Ваши люди — гнусный сброд!» Ах, «Досадно! Я обычно не ссорюсь с гостями!» — И не нужно ссориться, — резко сказал Дункан. — Опустите мост, и мы уйдем. Я очень настаиваю на этом. Покачивая дубиной, Конрад подошел к Риверу. — Вы слышали? Милорд настаивает. Ривер хотел отступить, но Конрад схватил его за плечо и развернул его. Моя дубина голодная. Она уже несколько месяцев не разбивала черепов. «Опустите мост!» — потребовал Дункан. «Ладно!» — сказал Ривер и крикнул своим. «Опустите мост, чтобы наши гости могли нас оставить!» «Остальные пусть отойдут подальше!» — добавил Конрад. «И дайте нам дорогу, иначе...» «Ваша черепушка треснет!» Ривер пронзительно закричал. «Остальные отойдите! Не толпитесь! Дайте им проход! Нам не нужны неприятности!» «Если они будут, то вы первые пострадаете!» Конрад повернулся к Дункану. «Оседлайте Дэниела и навьючьте Бьюти!» «А я управлюсь!» с этим типом. Мост уже начал опускаться, и не успел он еще удариться о землю за рвом, как они уже были готовы в путь. — Я подержу Ривера, — сказал Конрад, пока мы не перейдем мост. Люди во дворе стояли далеко позади, и за ними приглядывал тайне. Небо было чистым, светила полная луна, и сияли звезды. Держа ривера за шиворот и толкая его перед собой, Конрад с Дунканом перешли мост и остановились. Конрад выпустил ривера, а Дункан обратился к их гостеприимному хозяину. — Как вернетесь, поднимите мост и не вздумайте посылать своих людей в догонку за нами. Если вы это сделаете, мы спустим на них лошадь и собаку. — Это боевые животные. Они умеют сражаться, как вы, наверное, видели, и разорвут ваших людей на куски. Ривер не ответил и быстро пошел через мост. Очутившись во дворе, он заревел. — Поднимайте! Завизжали колеса, звякнули цепи, заскрипело дерево. Мост начал подниматься.